За плетнем начиналось жневье. За жневьем с одной стороны чищоба орешника, с другой сосновая роща. Мать направилась в поле. С площади донесся гул голосов. Она даже не повернула голову. Пошла по стерне. Ветер закружил ее, дохнул в лицо холодом и завихрился на дороге винтом. Золотые венчики на облаках погасли. Облака потемнели. Ветер вернулся и бросил в старуху горсть пыли. Далеко, куда достигал глаз, щетинилась стерня. Ни одной живой души не было вокруг. Ветер ярился. Он метался, подбрасывая в воздух высохшие зерна, оставшиеся на поле. Мел по земле сухую траву, шумел в стерне старник поклонился на сеткины в ноги. И в его зарослях ничего не увидала старуха. Она постояла, прикрыв глаза от ветра ладонью и придерживая платок на груди, повернулась. Ветер трепал на старухе юбки, обкручивая их вокруг ног, надувал пузырем, тащил за концы платка, выбивал из-под него волосы и растрепал их, застяв взор и, мешая смотреть, на сеткина пошла в другую сторону. В два раза быстрее прошла на обратный путь и направилась к соснам. Что-то темнело вблизи сосен. Мать побежала туда, издалека узнав, полушала к дочери. Ветер утих, лишь сосны шептали что-то. Потом замолкли и они. Настенька лежала со сложенными руками и закрытыми глазами. Она вытянулась и казалась выше ростом. Смерть еще не наложила на нее своего отпечатка. Губы еще розоватые были полуоткрыты. Распущенные волосы пролились жидким золотом на траву и блестели в лучах заходящего солнца. — Доню! — сказала мать. Она оглядела дочку. И тихо, будто боясь Нарушить ее покой, Опустилась рядом на траву. Заметила струйку крови, Вытекшую из уголков Рта Настеньки. Бережно обтерла кровь Своим платком. Взяла за руку, И рука дочери не разжалась, Не ответила на ее пожатие. Мать наклонилась Над Настенькой. Дыхание не было слышно слезы побежали из глаз матери ветер взметнулся раздул пламя волос настеньки старуха растерянно посмотрела кругом нет больше у нее дочери движение и становились все более медленными она озиралась вокруг чужим холодным ненужным и странным показалось ей все и лес и отрада уставшего, и поле кормилец людей, и дальние сопки, из-за которых приходила погода и солнце. «Доню, а як же я?» — спросила мать. «А як же я?» — спросила она второй раз и глянула на лес. Но в шуме его она не услышала ответа. Тогда она встала во весь рост, Посмотрела на небо, покрытое розовыми бликами, предвещавшими на завтра ветер, и ничего больше не увидела в нем. «Боже мой!» — сказала она молитвенно и горячо зашептала. «Святый Боже! Святый, крепкий, святый, бессмертный!» Молилась всю жизнь, чтоб счастье себе добыть, Тайны бачила его, дочку Настю спородила, Не спала, не ела, всю неделю от своей хаты отводила, Чтоб не узнала ее дочка. Было бы ей жить, да с любым кахаться, Да тебя радовать!» Коли в тебе есть жалость, коли любишь ты людей, коли есть у тебя сердце, да разум какой. Пожалей меня, Господи, владыка живота моего. Падию мою верни, дочку верни, Боже. Коли тебе души потребны, возьми меня, я уже устала от жизни. Чего ж ты молчишь, сказала она, строго глядя в небо. Ветер умчался прочь. Ни один волос не шелохнулся на голове Настеньки. Было очень тихо вокруг. Мать долго стояла, Вперев взор в небо, Словно ждала чуда. Но чуда не было. Порвалась последняя тоненькая ниточка, Которая сдерживала горе матери. Мать запричитала... И с отчаянием бросилась на труп дочери. Слезы хлынули из ее глаз И застлали все мутной пеленой. Старика Верхотурова подняли с бревен. Кривясь, чтобы не выдать боль, он сказал было «Бог простит, Бог простит!» И ступил шаг. Одежда прилипла к ранам. Старик почувствовал дикую боль и заорал. «Бог простит, да не я, Катюги! Я-то не прощу!» На глаза ему попался недобро улыбнувшийся Караев. «Не скальзу, быгаты, до тебя ще доберутся Не я, так сыны!» Вовка, во все время экзекуции, не сводивший глаз отца, рванулся вперед. Мать вцепилась в него, но она не справилась бы с ним, если бы не Павло Басаргин, который перехватил мальчугана. «Куда?» «К бате!» — выдохнул Вовка. «Не так надо, Вовка!» — посмотрел ему в здоровый глаз Толлер. «Не так!» Он прижал к себе маленького Верхотурова. Тот дрожал точно во знобе. Верхотуров все ругался, переступаясь ноги на ногу. Степанида сказала ему «Тише, тятя!» Будет и на нашей улице праздник. Крестьяне расступились, пропустив старика к своим. Старуха припала к нему. Павло толкнул Вовку. под Подмогни отцу. Мальчик осторожно взял отца под руку. «Батя!» «Что батя?» Взглянул на него выцветшими от боли глазами верхотуров. «Батя! Видал, как батю драли!» «Ну, видал!» Сурово ответил Вовка. «А коли видал, так я с тебя, сукиного сына, семь шкур спущу, коли забудешь!» Верхотуров сморщился от боли. Вовка тихо сказал, «Я-то не забуду! Пошли, батя, домой!» Верхотуров, охая и шатаясь, будто пьяный, поплелся к хате. Вовка, поддерживая его, пошел с ним. Напоследок он оглядел карателей. Здоровый глаз его остановился на бородатом станичнике. Настала очередь девушек. Казаки подступили к ним и связали руки. Женщины из толпы заголосили. «Господин офицер, ваше благородие, ослабони дева, Христом Богом просим!» «Молчать!» — крикнул старшина, который торопился скорее закончить расправу. Толпа съежилась. Казаки заухмылялись. Марья Верхотурова сказала строго «Не троньте!» А когда почувствовала на себе чужие руки, отчаянно взвизгнула. «Мама!» Верхотуриха всплеснула руками. Басаргин повернул ее лицо к себе и прижал, чтобы не видела ничего. Марья, отчаявшись, пнула ногой, что есть сила одного из карателей. Казак скривился, удар пришелся по больному месту и свалил Марью на землю ударом кулака. Другие девушки тоже сопротивлялись, но совладать с палачами им было не по силам. На сестер Верхотуровых навалились целой оравой и сломали точно дерево с корнем вырвали. Подвое сели на плечи и на ноги. Ксюшка беленькая вырвалась и побежала вдоль строя. Ее перехватили и отнесли на бревна. Закрестились толпе старухи. Отвернулись крестьяне. Цыганистый казак подошел к Господин войсковой старшина, не след бы девок славить, а посля замуж никто не возьмет. А тебе-то что цыкнул на него старшина. «Деревенский я», сказал цыган. Не поняв, что этим хотел сказать молодой казак, грузинский отдал приказание. Караев лихорадочно облизал губы и подошел ближе. Он тяжело дышал, не отводя глаз от девушек. Первыми пароли верхотуровых. Девки молчали, судорожно вздрагивая. Встали они сами. Их развязали. Они оправили платья и отошли в толпу трудно передвигая ногами. Степанида, будто запоминая, посмотрела пристально на Ротмистра и на Грудзинского. Лишь когда подошла к матери, у Степаниды задрожал подбородок. Она прильнула к матери точно малая, Марья с другого плеча. Разом заплакали они, и было странно слышать этот тихий плач от плечистых дородных девок. Ксюшка извивалась всем телом, она мычала от боли, Сестренка, ее стоявшая в толпе, опустилась на колени и заплакала. Ксюшка услышала плач сестренки и глухо сказала «Лёнка, перестань!» Потом со слезами в голосе крикнула «Перестань, кажу! Минишь с того погана, дурная!» Девочка зажала рот руками и стонала, раскачиваясь из стороны в сторону. Казаки щадили Ксюшку, боясь, что худенькая, бледная, тоненькая, она не вынесет порки. Удары они наносили без потяга, от которого вздувается и рвется кожа. Ксюшка стонала и бормотала что-то, захлебываясь слезами. Цыган опять подошел к Караеву. «Господин ротмистр, прикажите отставить! Я, когда вел ее сюда, поручился, что она только раненых будет перевязывать. Прикажите отставить!» Караев не слышал его. Он заметил, что лоза не свистит, опускаясь на тонкое растянутое тело Ксюшки, что казаки только для виду делают размах, смягчая его в конце. Он подскочил к бревнам, отстранил одного, выхватил свежую лозу из пука, лежавших возле. «Как бьешь!» — сказал с бешенством Караев. «Как бьешь!» — повторил он еще яростнее. «Вот как надо!» — он раскрутил лозу. Гримаса перекосила лицо Караева. Он побледнел и тяжело дышал. Цыган крикнул ему так, что все оглянулись на него. «Господин ротмистер, отставить!» Тот пьяно глянул по сторонам и, дрожа от возбуждения, опять раскрутил лозу в воздухе. Цыган впрыгнул на лошадь, грудью растолкал строй, давя карателей, и вымахнул к бревнам. Левой рукой поймал лозу и сказал на супесь, «Оставь, говорю! Я ей обещал, слышь!» остервеневший Караев спрашивал, Хлестнул цыгана наотмашь и обернулся к Ксюшке. Цыган охнул и выхватил клинок. сверкнуло на солнце сталь и, зазвенев, опустилась на голову ротмистра. Не рассчитал цыган, не дотянулся, не срубил голову Караеву. Конь шарахнулся в сторону и, сабля скользнув, рассекла офицеру лоб. Ротмистер схватился за лицо, растопыренными пальцами стараясь зажать рану. Кровь залила глаза и руки. грудинский выхватил револьвер и бросился к цыгану. Цыган болезненно сморщился, крикнул хрипло, эх, и рубанул по сторонам. Кого-то задел по лицу, кого-то по руке, хотел достать старшину, но промахнулся. Тесно казаку в толпе, которая бросилась к нему, когда первое смятение прошло. Жав зубы так, что белые пятна проступили на скулах, он врезался в толпу карателей, топча их, поднял коня на дыбы, повернул на задних ногах и свалился ему под живот, когда Грудзинский выстрелил в него. Он изловчился и снизу пырнул старшину клинком. На свою беду промахнулся Грудзинский. Тупо глянул он вниз и стало седать. Цыган же опять оказался в седле, взял коня в щенкеля и послал через бревна. Каратели расступились, и цыган вырвался на волю. Несколько выстрелов прогремело вслед цыгану. Пронзительно закричали бабы. Цыган пересек улицу, заметил разгороженную околицу и бросился к ней. На ходу снял винтовку, повернулся в седле, выстрелил в бросившихся за ним карателей. В него стреляли беспорядочно залпами. Он свалился на бок, чтобы обмануть преследователей, и полверсты провисел на стременах, мотаясь из стороны в сторону от бросков коня, а сам внимательно наблюдал за тем, что происходит сзади. За ним гнались пешие. Некоторые, суетясь, садились на коней. Ни Караева, ни старшин Среди преследователей цыган не видал. Пешие отстали, думая, что цыган убит или ранен. К околице вылетели конные. Дальше всех бежал в суэцугу. Он размахивал револьвером, посылая казаков в погоню, семеня короткими ногами в желтых стеблетах, ругался и кричал, путая русские и японские слова. Ему подвели коня. Он неловко вскарабкался в седло. Трясясь, словно мешок, набитый орехами, поскакал за цыганом. А цыган уже подъехал к речке. Посмотрел по сторонам. Быть бы тут броду, да что-то не видно. Цыган стригнул коня ногайкой, и конь бросился в воду. Речка бурлила вокруг, но конь был ко всему привычен и выплыл на другую сторону. Цыган потрепал коня по шее. На берегу послышался шум. Казак пригнулся к луке и поскакал в тайгу. С полчаса он ехал рысью, увертываясь от сучьев. Потом остановил коня и прислушался. Не услыхал ничего, кроме лесного шума. Какие-то птицы посвистывают в ветках, прилежно долбит дерево дятел. Казак сорвал с плеч погоны, снял кокарту с фуражки, бросил ее прочь, опустил поводье. Не чувствуя руки седака, конь наклонил голову, щепнул травы. Бока у него ходили ходуном, и шумное дыхание раздувало ноздри. Потом он фыркнул, поднял голову, запрядал ушами и громко заливисто заржал. Оглянулся на цыгана, словно спрашивая, куда идти. Но седок только потрепал его по шее. Конь пошел в ту сторону, откуда отозвалась на его ржание кобылица. Сначала он шел тихо, потом быстрее, наконец, припустился рысью.